Глава 16. Когда пора подумать о душе. Но одним из лучших украшений человеческой жизни является дружба. Автор начал эту главу союза «но», потому что он внутренне спорит с теми, кто считает Александра Александровича Любящего человеком сухим, расчетливым, лишенным эмоций, зависимым от своей системы и тому подобное. Автор не хотел, чтобы у кого-нибудь сложилось такое впечатление. Впрочем, в глубине души автор надеется, что такого рода мнения высказывают люди, которые не умеют пользоваться жизнью, тратят ее бестолково, безалаберно, впустую и хотят как-то оправдаться. Вот почему автор хотел рассказать о той нежной дружбе, которая связывала его героя со многими людьми. рассказать хотя бы на примере того же Павла Григорьевича Светлова, замечательного ученого генетика, человека того же, как бы сказать, калибра, что и Александр Александрович. Для этого автор не нашел ничего лучше, чем привести кое-какие отрывки из их переписки, которая длилась лет 30 и сама по себе есть литературные произведения. диалог двух любящих друг друга людей, которые по-разному думали о главных вопросах бытия и от этого еще более ценили друг друга. 1 апреля 1960 года. Светлов любящего. «Дорогой Александр Александрович, как мне стало известно, в этом году тебе исполняется 70 лет». Эту почтенную и знаменательную дату следует особенно отметить. Позволь поздравить тебя от всего сердца, заочно обнять и пожелать здоровья и сил на предстоящем этапе жизни очень ответственным. Нужно подводить итоги и производить конечные синтезы на высшем уровне. Собирать урожай посевов, сделанных за более чем полувека напряженной работы, просматривать свою кладовую и приводить все в окончательный порядок. Работа большая в соответствии с размерами твоей кладовой и количеством запасов ней, ждущих надлежащего исполнения. Ты и Владимир Николаевич, имеется в виду Беклемишев, наиболее выдающиеся люди из всех, с которыми сводила меня судьба. Были еще двое, одного ты не знал. Кириллин, поэт, мой гимназический товарищ, убитый на войне в 1914 году в возрасте 25 лет. А другой Д.М. Дьяконов, человек, исключительно и разносторонне одаренный, скончавшийся в 1923 году. «С тобой и В.Н. мне довелось провести большую часть жизни». Общение с вами обоими столь обогатило мою жизнь, что мне трудно найти адекватные слова для выражения своей любви и признательности своим старым товарищам, дружбы с которыми я горжусь. В данный момент я хочу с целью отметить твое 70-летие кое о чем вспомнить и кое о чем поболтать. Наше знакомство состоялось в Перми, как будто в 1921 году. или в 1920. -м. Тебе было тогда всего 30 с небольшим лет. Я младше тебя всего на два с половиной года, но чувствовал себя тогда по сравнению с тобой совершенным юнцом, то есть рассматривал тебя как большого, самого себя считал маленьким, к чему были положительные основания. Представь это отношение к тебе, как к старшему, осталось до сих пор, хотя теперь разница в летах между нами практически не существует. Встреча с тобой была для меня большим событием, которое очень повлияло на мое дальнейшее развитие. Может быть и смешно говорить о развитии в возрасте около 30 лет. Когда-то я в годину зрелых лет, как охарактеризовал Данте свой возраст, в котором он написал свою поэму. Но ко мне это подходит в высшей мере, так как я развивался исключительно медленно и считаю, что я еще не закончил своего развития, хотя мне уже пора бы свиваться. Я слушал все, что ты говорил, буквально развесив уши. Особенные значения для меня имели в дальнейшем твоя пропаганда идей поля, формы как самостоятельной проблемы и в том числе эстетической. естественно система в оригинальном понимании ее, математика в биологии и так далее. Усиливал впечатление необыкновенный энтузиазм в высказываниях, благодаря чему они производили впечатление ослепительного фейерверка. Вообще, прибегая к древней терминологии, можно сказать, что при создании твоей личности в качестве основной субстанции был взят огонь. Остальные три стихии участвовали в этом событии в минимальном количестве, необходимом для приготовления человека. Так как этот огонь согревал не только интеллектуальные центры, а проникал все мое нутро, то, естественно, я быстро был расплавлен целиком, то есть, проще говоря, ты стал мне столь близким человеком, что мне даже немного совестно писать тебе дифирамбы. Причиной стыда в этих случаях является, по-видимому, то, что близкий человек становится как бы частью самого себя. «Я много от тебя получил, но, — думается, — имею основание ожидать от тебя еще большего в смысле твоей дальнейшей научной продукции. До этого ждут от тебя и многие другие. Ты ведь занимаешь совершенно особенное место в нашей научной общественности». Не имея чинов, орденов, почетных званий и так далее, ты занял в ней прочное и видное место как основатель нового направления в систематике, знаток и пропагандист математических методов в биологии, лидер оппозиции, казенщине философии, не говоря о твоем авторитете у энтомологов по борьбе с вредителями и специальным вопросам. Итак, переходим в следующий этап жизни, на котором, надеюсь, наша близость не уменьшится. Есть шансы, что она увеличится, так как я не теряю надежды высказать некоторые соображения по общим вопросам, судьей которых я хочу надеяться иметь тебя. Я все откладывал это дело, но теперь подошло время, когда дальше его откладывать некуда. Ты уже неоднократно советовал мне подумать о душе, что пора сделать. Совет правильный и по-настоящему его надо принять к руководству. При этом, мне думается, в него нужно вложить троякий смысл, в данном случае. Прежде всего, нужно избавиться от суеты жизни, каковой является сейчас для меня служба и экспериментальная работа. Последнее при всей своей увлекательности ограничивает горизонт и поэтому известным образом отупляет. Подобно тому, как эпоха почему-то выражению, кажется Бердяева, оказалась и эпохой вырождения, Могучих духовных сил Средневековья, современная наука при всем ее блеске, хотя и идет по правильному и необходимому руслу, заслоняет другие аспекты действительности, отнюдь не опровергая, конечно. Пора остановиться и подытожить сделанное в цеховой части. Это первое. Далее нужно подытожить вообще все, что возможно, по интеллектуальной части. Сопрягать надо, как снилось Безухову на Бородинском поле. Но прежде всего этот совет надо понимать в том его прямом и простом смысле, в каком выражении подумать о душе понималось нашими матерями и бабушками, а также и всеми величайшими духовными отцами человечества. Чем ближе становится роковой предел жизни, тем больше субъективный интерес приобретает величайший из всех великих вопросов — вопрос о личном бессмертии. Я не знаю твоих взглядов на этот вопрос, но полагаю, что для платониста он не должен решаться отрицательно. Что до меня, то сердцем вещим знаю я, обеты данные не ложны. Содержание сущности этих обетов выражено у особо чтимого нами обоими поэта. В одну любовь мы все сольемся вскоре, в одну любовь, широкую, как море, что не вместят земные берега. Конечно, несмотря на все обеты, последний рейс — страшная вещь. Главная причина этого, думаю, — неизвестность. Любящев Светлову «Милый мой друг Павел Григорьевич, из всех писем и других приветствий, полученных мной в день моего семидесятилетия, твое было самое длинное и самое содержательное». Не скажу, чтобы оно было наиболее приятным, несмотря на то, что оно было необыкновенно приятно. Наиболее приятным и неожиданным было получение длинного письма-телеграммы за подписью Павловского, извещавшей об избрании меня почетным членом энтомологического общества. Дело, конечно, не в звании самом по себе, а в том, что Павловский решился подписать телеграмму исключительно теплого характера, в которой отмечались мои заслуги общественного характера, а всякий знает, что это значит. И, в частности, моя работа по мотемизации биологии. Ты пишешь, что хотя разница наших лет и невелика, два с половиной года, ты до сих пор сохранил ко мне отношение как к старшему. Я же могу тебе сказать, что отношение, как к старшему, было у меня к Беклемишеву, хотя он моложе меня на полгода. Когда я впервые познакомился с ним, по-настоящему познакомился с ним я в Мурмане в 1911 году. Он явно был выше меня и, пожалуй, всех наших товарищей по степени своего развития. И, конечно, я от него многое получил. Разница между нами может быть та, что я с ранней молодости поставил перед собой задачи, превосходящие мои умственные силы, а ВН по-своему все-таки не использовал всех своих умственных сил. Поэтому, хотя он и дал биологии очень много, но он бы мог дать еще больше. К такому выводу я пришел в свое время в Перми. Беклемишев чрезвычайно помог мне в продумывании вопросов общей систематики. и, например, ясное различие между коррелитивной и комбинативной системой мне стало ясно только благодаря ему. Вэн начал читать курс по теории системы. Не помню, слушал ли я этот курс. Я был усредненным слушателем и даже писал письменные комментарии к его лекциям. К моему удивлению, Теорию системы он строил только касательно обычной иерархической системы, совершенно не касаясь других форм системы, которые он отлично понимал. На мой вопрос, почему он это делает, он сказал, что считает необходимым ограничить свою задачу, так как хорошо будет, его подлинные слова, если ему удастся оправдать веру отцов, возведя ее на высший уровень рационального понимания. Это, кажется, слова Соловьева, за точность слов не ручаюсь. Возможно, что я сделал ошибку, стараясь захватить слишком крупную добычу и разбрасываясь по разным направлениям. Ответить можно будет на этот вопрос только на смертном одре, а я постараюсь еще пожить. Мне, во всяком случае, наверное, нельзя будет сделать упрека, что я старался работать ниже своих способностей. От университета я получил, видимо, больше, чем ты. В смысле расшатывания установившихся воззрений много сделали приват-доценты Аверинцев, Педошенко, Давыдов, Шольц. И я окончил университет с большим накоплением противоречий, отчасти и под влиянием чтения. дефриз Штейнман и другие. И вот вскоре после окончания университета я встретил Гурвича. Эта встреча мне дала, конечно, больше, чем кто-либо другой. Поэтому мое развитие в значительной степени является следствием ряда благоприятных встреч. Развиваюсь я тоже очень медленно и как будто еще продолжаю расти. Хотя я уже прошел не Мецедель Камин, а всю дорогу, которая во времена Данте считалась, как и в Библии, за 70 лет». 15 августа 1969 года. Любящев Светлову. «Моей чудовищной работоспособности ты завидуешь совершенно напрасно. Когда я жил в Ленинграде, то работоспособность была гораздо ниже. Крупные города, в особенности Москва, созданы со специальным назначением. Показать, что вечность мучений вполне совместима со благостью Божьей. Мучение не противоречит благости, если они выбираются добровольно, а москвичи крепко держатся за свой ад, что, впрочем, можно сказать и о ленинградцах. Секрет моей работоспособности сейчас. Первое. Я не имею обязательных поручений, чрезвычайно вредно действующих на нервную систему. Второе. Я не беру срочных поручений и в случае утомления сейчас же прекращаю работу или отдыхаю или перехожу на неутомительные занятия. Третье. Сплю очень много. Сейчас 8 часов ночью и 2 после обеда, всего не менее 10 и регулярно гуляю. Четвертое. Веду учет, как тебе известно, уже более 50 лет и поэтому не распускаюсь. пятое Комбинирую утомительные занятия с приятными, так что целый день один участок нервной системы никогда не работает. Но соблюдение всех указанных условий трудно при нахождении на государственной службе и в больших городах. Те, кто при неблагоприятных условиях могут работать, вот это действительно работоспособные люди». 23 мая 1970 года, любящих Светлову. «Дорогой друг Павел Григорьевич, рассматривать мою жизнь как нечто исключительное по изоляции от сочувственной среды совершенно невозможно. Сочувствие компетентных друзей сопровождало мою жизнь, и что особенно отрадно, число сочувствующих и интересующихся все время возрастает». и я могу быть уверен, что ценное в моей работе не пропадет после моей смерти, даже если не будет опубликовано при жизни. Это великое утешение, и если принять во внимание трагическое время, в котором протекает моя жизнь, то я вправе назвать свою жизнь очень счастливой. Единственное действительно серьезное несчастье это была смерть моего несравненного сыночка Всеволода. За мою счастливую жизнь я долг своим сынам заплатил. А старость моя действительно исключительная. По продуктивности моей основной задачи она много превышает более ранние периоды моей жизни и в значительной мере потому, что на усвоение интересовавших меня книг я никогда не желал времени, и сейчас я пожинаю плоды той разбросанности интересов, которая многим казалась нецелесообразной. Число друзей у меня непрерывно растет, и что меня особенно радует и среди молодежи. И в старости есть много радости. Вопреки твоему утверждению, я не был участником сказочных успехов науки, но я надеюсь, что когда, вероятно, после моей смерти, биология на совершенно новой, не биохимической основе достигнет действительно сказочных успехов, и мое имя не будет забыто. Заманчиво было бы провести и другие этапы переписки этих таких разных и таких необходимых друг другу людей, хотя бы ради наслаждения уровнем мысли, взаимоважения, игрой ума. Однако автору приходится себя ограничивать. Автор не пишет книгу о научных, философских взглядах любящего, не о его работах и достижениях. О его жизни тоже не пытается рассказать. Это ни в коем случае не биографическая повесть, и, как говорится, никаких претензий насчет неполноты и недостаточности жизни героя автор не принимает. И если автор позволяет себе отступление, то это нарушение правил, и именно за это его, то есть автора, можно упрекать. Конечно, плохо, что автор не может удержаться. Заговорив о дружбе, о чувстве любви и уважения, которое окружало любящего, хочется понять природу этих чувств. Особенно теперь, спустя годы после ухода его из жизни. Пора подумать о душе, повторим мы вслед за Светловым. Что составляла прелесть его души, как видится она в отдалении? Чем помнится она? Разным людям по-разному. независимым духом его исследований, предельной честностью и щедростью натуры, уважением к инакомыслящим. Между прочим, это подчеркивает все. Он любил дискуссии, но не позволял себе пользоваться слабостями оппонента. Ему нужен был сильный противник не для того, чтобы торжествовать, а чтобы укрепить истину с обеих сторон.